Глава двадцать восьмая. На Лазенгар. Мельдонада ввёл колонну на юг, разумно предполагая, что сфера Лазенгара является ключом к Райсу, а значит, и к мятежной тени Зера. С гибелью капитула магов передвигаться стало очень медленно. Система порталов больше не работала, а единственным, кто мог, но не хотел помочь, был Клодс. Вся армия генерала сейчас находилась тут, в тёмном мире. Мало того, она вся была в перекате, однако в рассредоточенном состоянии, базировалась по городам и крупным селениям. Связь через шары работала, легко доступные сферы уничтожались по всему региону, недоступным был лишь брошенный Лазингар, отряды, направленные туда, больше не выходили на связь, и как раз это и говорило о присутствии там искомого мятежника. Мельдонада специально не стал менять указания подразделениям в столице. Но зато стягивал всех остальных к первому проклятому некромантию и городу. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что негодяй Клуц умышленно сливает и Мельдонада, и всю его армию. Это злило и на первых порах даже давало сил. Очередная деревня встретила колонну Светломирцев женскими и мужскими слезами. Крестьянин не мог оставаться равнодушным, когда из домов вытаскивалось всё съестное, а лошади и крупный скот запрягались в телеге в качестве ездовой силы. В этом селе первым пришлось убить несговорчивого старосту и забрать всё нужное самостоятельно. В некоторых домах звучали выстрелы. Те хозяева, что отказывались отдавать добро по добру по здорову, ложились спать насовсем. Странность заключалась в том, что в одном из сараев вместо кур и скота – Был найден большой склад с ржавой бронёй и вооружением, однако внятно объяснить, что сие значило, не смог никто. Староста был уже мёртв, а хозяина склада на месте почему-то не оказалось. Выкинув из изб на холод трупы и выселив на время постоя живых людей, мушкетёры, переночевав в тёплых домах, вновь двинулись в путь. Без грабежа было, увы, не обойтись. Сухие пайки оставались далеко не у всех, а среди Светломерцев уже пошёл лёгкий ропот о том, что возможно завтра еды не будет вовсе. Колонна растянулась на сотни метров. Вереница телег с вооружёнными людьми медленно двигалась по единственной дороге. Какие-то уже были переделаны на повозья, какие-то всё ещё на колёсах плелись в конце. Все они были реквизированы вместе с лошадьми, тёплой одеждой и провизией. повозок не хватало, и многие мушкетёры шли, держась за края телег. Изначально Трестское ополчение было решено с собою не брать, чтобы не тратить на них ценный провиант. В Тресте же был оставлен лишь взвод с мушкетами. Его миссия состояла в том, чтобы поддерживать идущую медленно колонну, собираемую в горном городке провизией, посылая всё новые и новые телеги с припасами. Лазенгар неумолимо приближался, хотя и не был ещё виден невооружённым глазом. Сквозь снега, кустарники и бескрайние белые степи. Однако не прошло и часа, как колонна остановилась. Шесть из первых запряжённых лошадей наотрез отказывались подчиняться и идти вперёд. "Давай же, тупая эта двай!" закричали где-то впереди, и это выдернуло Чауса Мельдонада из пучины мыслей. "Давай, иди!" Продолжал голос, а звук щёлкающего кнута, ирражнения избиваемого животного разлеталось по холодной степи в это безветренное утро. Взгляд генерала стал напряжённым. Он осмотрелся. Вокруг, как и прежде, пролегали снега, холмики и невысокие кривые безлистные кустарники, кое-их росло немеренно в этих местах. Назад, всем назад, вдруг воскликнул он. Спешится, оружие к бою. И как только сапоги первых бойцов в головных телег коснулись снега, под их ногами из-под холодного полотна вздёрнулись костяные, как кисти руки. Они хватались за голенища, цепляя людей и животных. Заполозли сани, за повисшие поводья тащили к себе всё, что неровно лежало на санях, обрывая куски штанин, оставляя на коже не глубокие, но длинные и кровоточащие раны. Генерал выпрыгнул из своего экипажа, побежав вперёд. Целых 6 передних телег в полном составе были заняты борьбой с цепляющей и ранищей внезапно прорушикой костяной травой. За Мельдонадо спешили подоспевшие стрелки, вскинув свои ружья, они выстроились клином, а первая команда генерала Спишаца цепью дублировалась на долгие тысячи шагов по колонне назад. Что за дрянь, выругался безусый мушкетёр, отступая в сторону от четвёртых саней. Он только что освободился от хвата костяной руки, перерубив ту точным ударом шпаги. Чауз узнал его. Это был тот самый паренёк, что предупредил его о штурме бурей администрации в тресте. Мушкетёр пятился, смотря на увязших в костяных оковах товарищей, и вдруг согнулся пополам, сжимая обеими руками живот. Испуганный взгляд молодого воина дёрнулся в сторону и встретился со взглядом деструктора. Юноша словно бы искал поддержки у своего командира. Пальцы парня разжались, роняя шпагу в снег. Мелкая дрожь затрясла его голову, а широко открытый рот разразился рвотой. Зрачки расширились настолько, что не было видно белков глаз. Левое плечо вздёрнулось вверх, а правое наоборот, опустилось. Руки Светломираца погрузились в снег, словно бы он искал там упавшую шпагу, вот только глаза выдавали совершенно другой интерес интерес хищника вдруку уверившего жертву. Все, кто находились в первых шести экипажах, рухнули на четыре конечности, взирая на своих бывших товарищей дикими чёрными глазами. Из дрожащих раскрытых пастей били неоднородной жижей фонтаны съеденного и выпитого за последние пару суток. А потом они все вместе ринулись на живых. Залп Закричал Челс, и даже ловко схватил первого заразного бегуна за горло, но другие твари в один прыжок настигли выстроившихся за деструктором людей. Заразные бегуны грызли и царапали. Светломирцы полили по некогда своим, по тем, у кого не было оружия и кто передвигался на четвереньках. Дрался Эмиль Данада, стиснув зубы ему наму. Он удар за ударом дробил черепа одержимых, отрывал головы, проламывал пинками грудные клетки. А когда все укушенные и раненые были повержены, откуда-то сзади колонны нанеслись выстрелы. Это с тыла из-под снега ударили белокостые скелеты. Впрочем, скелеты оказались не столь страшным противником, как заражённые костяными рукопожатиями мушкетёры. Бой длился пару минут, и вот уже не осталось атакующих, а по колонне побежали новые оклики. «Кто ещё ранен? Осмотреться! По сторонам смотри!» Генерал, смотрите, на 10 часов в небе. Мильдо надо поднял голову и прищурился. Где-то в высоте на юге от них улетала голая фигура, за спиной которой виднелся огромный белый ромб монокрыла. Полетучему лечу! Пле! Взревел Чеуз и колонна тут же разразилась сотнями выстрелов в летящую цель. Деструктору предстояло оценить потери и двигаться дальше, осознавая факт, что некротварь атаковала колонну не с целью нанести фатальный урон, но донести до генерала главное своё послание. «Ты можешь быть сколь угодно силён, но своих людей ты от гибели не спасёшь». «Убитым головы рубить и складывать в снежную яму. На обратном пути заберём», — приказал Чаус, размышляя о дальнейшем пути. Безопасное продвижение на юг закончилось, и нужно было либо сходить с накатанной дороги и двигаться по снегам, либо самому ехать впереди. Опять же Лич мог ударить как сзади, так и с воздуха, а переводить колонну в боевой порядок тоже требовало времени. Райс явно очень не хотел пребывания деструктора в Лазингар, а значит, их встреча там будет неминуема». Костяной экипаж, запряжённый уже тройкой мёртвых лошадей, мчался прямо по бездорожью снежному насту на юго-запад. Это Ларри сделал копыта широкими, и те не проваливались в снег. Одну сани сплошной костяной лыжей. Я сидел молча, молчал и Блик. Гонк культиватора заставил нас повернуть голову в сторону дверей транспорта. Сани качнуло, сверху глухо стукнуло, словно кто-то спрыгнул с высоты на крышу. Одна из дверей начала подниматься вверх, впуская внутрь потоки ледяного воздуха. Словно паук, абсолютно голый, лысый и даже безбровый человек вползал внутрь, цепляясь за неровности конструкции. Лёгкая дрожь колотила его худощавое и долговязое тело, а расширенные зрачки зыркали на нас, словно не узнавали. Правая рука лича была переломана в предплечье, и локтевая кость торчала из разорванных тканей. Однако рана не кровоточила и казалось, что совсем не мешает ему ползти. У меня к тебе серьёзный вопрос, Лари, начал Блик, обращаясь к влезшему. Тем временем двери экипажа послушно закрылась. Почему если лич, то всегда голый? Ципра ходит по внешним контурам кожи и взаимодействует с каждым волоском на теле. А те в свою очередь заряжают силой пространства, что тормозит полёт. Поэтому голые и бриттые тела лучше скользит по воздуху, ответил некромант. "Ха, так я тебе и поверил. Признайся, мол, хочу на цветломирцах летать и причендалы им показывать", усмехнулся Блик, краем глаза посматривая на меня. Проверяя, зашла ли шутка. У противника 20 человек погибло, отчитался некромант из головы тела. Его рука сама собой втянула рваную кость, а кожа грубо соединилась, оставляя свежезаживший рваный шрам. "Не густо убыло", с полтысяч ото Светломирцев покачал головой Блик. "Пока так", кивнул Лари. "Теперь они будут вынуждены проверять свою дорогу, каждый раз, когда животные почувствуют нежить, вставать в боевые порядки, терять время. А костяных рук в снег я засеял множество". Это даст нам дополнительно пару-тройку дней времени, а им пару-тройку бессонных ночей. И как я сам это не придумал, зависливо восхитился блик. Ты слишком был занят придумывая шутки по поводу полётов в Голышум, рассудил Лари. Ну согласись, смешнее же, вопрошающе произнёс Мак, переводя взгляд на меня. Не смешнее тарана из столба в охвороке, мотнул головой некромант. Знаешь, «А я рад, что ты теперь можешь из нашего тела выходить, потому что с тобой тут душно было, душнила ты костяной!» — насупился Блик. «Каламбуры? Что дальше? Шар же будешь рисовать на стенах?» — хмуро предположил Ларри. Блик хотел было что-то ответить, но я прервал их перепалку. «Как там Фелиция?» «Её тень где-то глубоко внутри. Даже в главную комнату не заходит. Я её давно не видел», — ответил Блик. «Этот урод над ней знатно поиздевался!» «А был бы ты в тот момент в теле, ты бы всех нас сдал деструктору», — укорил шута Ларри. «Конечно сдал бы! Я боли боюсь! Капец! Эй, я маг, а не...» — усмехнулся тот. «Замолчи!» — остановил его я, и шут погрустнел, опустив глаза. «Что дальше, Ларри?» — спросил я некроманта. «Дальше сфера Джастира. Она даст нам войско, оружие и золото». Уверенно ответил он, потирая зажившую руку. Его тело казалось нетронутым, но я видел сквозь свет остатки потоков некромантского Ци. В него стреляли и попадали, а он летел, терпя боль и урон, чиня себя прямо в воздухе.